Глава шестая. «Арина! Арина! Ты зачем сюда зеркало положила? Я его разбил!» Отчаянно орёт муж из ванной. В голосе реальный испуг. «Паш, ну что ты так переживаешь? Это всего лишь зеркало. Сейчас я осколки быстренько соберу, и все будет хорошо». Утешаю я благоверного. «Арина, ты не понимаешь! Ты же знаешь, что это к несчастью! А у нас сегодня прием. Я с серьезными людьми буду обсуждать серьезный проект!» Там будет очень крутой перец, очень богатый. Мне обязательно нужно с ним законтачиться. — Все нормально будет, Паш. Законтачишься ты со своим крутым перцем, — убеждаю я паникера. — Арина, ты все испортила. Зачем ты его сюда положила? Муж чуть не плачет. — Я не знала, что ты такой криворукий, — возражаю я. Хотя, конечно, я это знала, поэтому и положила зеркальце на край умывальника. Ничего страшного не будет. — Ну, давай солью посыпем. Говорят, помогает. «Правда?» – Павел смотрит на меня с надеждой. «Ага, точно тебе говорю», – киваю я. «Ну давай, посыпай!» Паша, как всегда, свалил все на меня. Я иду на кухню и беру солонку. Посыпаю осколки зеркальца солью, приговаривая какую-то ерунду типа солью. Посыпаю, беду убираю, тихонько посмеиваясь про себя. «Ага, как же, поможет тебе!» «Тебе уже, милый мой, ничего не поможет!» Над суеверностью Павла Я посмеиваюсь всю жизнь. Крутой бизнесмен, взрослый мужик, а в приметы верит и во всякие суеверия, как будто средневековый какой-то дикарь. Никогда не перейдет дорогу, если кошка черная пробежала. Перед важным делом пятачки себе в ботинки кладет и надевает заговоренные запонки. Уверяет, что это ему помогает, и это сделало его богатым. Я не придавала особого значения, но верит и верит, а сейчас мне это только на пользу. Поэтому я оставила зеркальце на краю раковины. Знала, что он своими локтями обязательно его собьёт. Ничего, любимый, понервничай. Тебе будет полезно. Я иду в спальню и надеваю свое новое платье. Павлу я, конечно, сказала, что оно стоит очень дорого. Но на самом деле купила его на распродаже. Мы с Иркой немножко украсили его стразиками, подшили и стало как от дольчи габана. Эксклюзив. Ручная работа. Так я и сказала мужу. И ведь не соврала. «Арина, ты все украшения на себя надела? Не забудь колье!» – строго выговаривает мне Павел. «Да надела я, надела!» – говорю я, застегивая бриллиантовую сережку в ухе. «Вот видишь, кольца, браслет, цепочка, все на месте!» Я смотрю в зеркало. Выгляжу я, конечно, странно, как новогодняя елка. Мне некомфортно, глаза режет от обилия блеска, но Павел настаивает, чтобы я носила все и сразу, потому что это показывает его благосостояние ну что с него взять, ну варишь. Влезая в узенькие шпильки, мы вызываем такси и едем на прием к Константину Кострову, очень крутому мужику. Павел этого приглашения на прием ждал целый месяц и выбивал всяческими путями. Не понимаю я, конечно, его такой тяги к сливкам общества, ну, пускай. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Подъезжаем к лучшему ресторану города, который принадлежит этому самому Кострову. Заходим в зал, там уже накрыт фуршет. Официанты снуют с подносами, полными шампанского. Дамы в вечерних платьях, мужчины в костюмах. Все, как и полагается в высшем обществе. И я замечаю, что я не одна такая, вся бриллиантами обвешенная. Между женами олигархов тоже идет незримая борьба, чей муж круче. Может, именно поэтому я не смогла ни с кем близко подружиться. Эти женщины думают только о нарядах, поездках за границу и меряются количеством пластических операций. Мы проходимся по знакомым, идем поздороваться с хозяином. «Добрый день, Павел!» Он пожимает руку мужу, от чего тот аж краснеет от удовольствия и на глазах распухает от собственной значимости. «Арина, вы, как всегда, очаровательны!» Говорит Константин, целуя мне ручку. «Благодарю, вы очень любезны. Прекрасный прием, прекрасный ресторан. Все под стать вам!» Возвращаю я комплимент. Павел, сегодня мы хотели обсудить наш совместный проект, говорит Константин. Предлагаю чуть попозже в моем кабинете выпить кофе с капелькой коньяка и выкорить по сигаре. Божечки, кошечки, думаю я, прям футы, фут ну ты английская аристократия. Мы еще проходимся по залу, общаемся с общими знакомыми, болтаем обо всем и ни о чем. В общем, ведем светские беседы. В какой-то момент у меня пересыхает в горле и начинает болеть голова. Мне срочно нужен перерыв. Я извиняюсь и отхожу к столу с всевозможными закусками. Я беру бокал шампанского. Пальцы слегка подрагивают. Все-таки не совсем я деревяшка. Мне в какой-то мере и жаль Павла. То, что я хочу сделать, ударит по нему очень сильно. Я уже хочу отказаться от своей затеи, но вспоминаю его измену и снова пробуждаю в себе злость. Нет, так это оставлять нельзя. Я от детей отказалась ради него, я от карьеры отказалась ради него, я всё потеряла ради него, а он за моей спиной изменяет мне, да еще и грязью поливает. Ничтожество! Он заслужил это!» Взяв себя в руки и решительно выдохнув, я резко разворачиваюсь и натыкаюсь на какого-то мужика в светло-замшевом пиджаке и выплескиваю на него шампанское.